Сказки для семьи детского сада «Муха и ухо». Летела по улице муха, обычная муха-горюха. Летела, свистела и вдруг залетела в чужое мохнатое ухо. Где я, подумала муха, здесь пыльно, не очень-то сухо, но есть переулки и есть закоулки. Вот в них-то и ринулась муха признаков разрухи незаметно в ухе и деревья и дома все как надо в ухе. Здесь были леса и горы, в домах одни коридоры. здесь жили макрицы и птицы вереницы слетались на разговоры. А в парках работали тиры и змеи укрощали факиры, а белые овцы смешные торговцы дарили всем всем сувениры. Две милые очень собаки и в красных панамах макаки мухи смущаясь и улыбаясь купили по кулебяке а проходивший рядом заведующий детским садом в гости позвал и угощал фруктами и шоколадом. Вот так развлекалась муха в глубинах мохнатого уха, порхала, жевала и даже не знала, как себя чувствует ухо. А это несчастное ухо на время вдруг сделалось глухо. Ухо страдало, ухо не знало, что в нем заблудилась муха. Но все вдруг наскучило мухе и сделалось муха не в духе. И муха встряхнулась И муха вернулась, и вот она больше не в ухе.